Дуань, Баолинь. Китайская народная литература. Устное и нематериальное культурное наследие Китая. Международная издательская компания «Шанс», 2018 год. Народная литература составляет значительную часть культурного наследия Китая. Она вобрала в себя огромное количество жанров от анекдотов до эпической поэзии и многовековые традиции множества народов, населяющих Поднебесную. Фольклор отражает их историю и национальный характер, что делает его крайне важным для понимания китайской культуры. Автор анализирует процесс развития народной литературы с древних времен до наших дней, подробно останавливаясь на особенных чертах и отдавая должное ее многообразию. Для студентов и специалистов в области синологии, фольклористики, литературоведения и всех, кто интересуется китайской культурой. ООО «Международная издательская компания «Шанс». Перевод. Оформление. 2019 год. ООО «Издательство «Восток Бук». 2019 год. ООО издательства Пекинского университета, 2019 год. Предисловие к четвертому изданию. Народная литература и нематериальное культурное наследие. С начала проведения политики реформ и открытости в Китае с 2002 по 2009 год произошел новый подъем интереса к исследованиям народной культуры. В это время велись масштабные работы по изучению, сбору и записи народного творчества, которые достигли большого размаха. Стоит отметить деятельность ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, по сохранению народной культуры всех стран мира, включая Китай. В результате участники объединения создали список устного и нематериального культурного наследия человечества и разработали Международную конвенцию об охране нематериального культурного наследия. Все это привело к появлению новых научных концепций и теорий. Согласно постановлениям ООН, защищаемые объекты нематериальной культуры должны быть на грани исчезновения, однако на практике бывают исключения. Например, в 2001 году Китай подавал прошение на включение в список объектов всемирного наследия искусства кунцюй, Это китайская музыкальная драма, сочетающая в себе пение, инструментальную музыку, декламацию и танец с выразительными жестами. А в 2003 году – искусство гуцинь, искусство игры на гуцинь, древнейшем щипковом музыкальном инструменте народной Хань. Эти виды искусства – неотъемлемая часть нематериального культурного наследия. Они нуждаются в защите но в сравнении с другими культурными объектами не так остро. Дело в том, что эти объекты духовной культуры имеют письменные источники, тогда как устное народное творчество, которое не было зафиксировано на бумаге, рискует не дожить до потомков и кануть в лету. Например, искусство шесси – театральные представления, разыгрываемые в деревнях на сценах под открытым небом, Чаще всего сцена располагалась в храме, поэтому шеси стали частью храмовых религиозных праздников, которым так восхищался Лусинь. Как и многие другие, проявления народной литературы не имеют письменных источников и существует лишь в устной форме среди народных исполнителей. Если эти произведения вовремя не перенести на бумагу, они в конце концов исчезнут. Именно поэтому так важно записывать произведения устного народного творчества в рамках работы по охране нематериального культурного наследия. Министерство культуры Китая в 2005 году провело крупную конференцию в рамках Суджоушского форума, чтобы выработать объективные критерии отбора объектов нематериального наследия, требующих охраны, и более строго следовать Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. Она была принята 17 октября 2003 года. В конференции приняли участие более 90 экспертов и руководителей департаментов культуры из всех провинций и городов страны. На конференции мы выступили с докладом на тему «Четкое определение содержания нематериального культурного наследия», в котором озвучили изложенные выше взгляды. Доклад получил большое одобрение и впоследствии был опубликован на первых страницах двухтомного сборника докладов «Защита и исследования нематериального культурного наследия Китая». Все единодушно согласились с тем, что нематериальное культурное наследие в основном отражает подлинно народную культуру. Конечно, оно может включать культурное наследие литераторов, но лишь в малой степени. Перед ним не стоит такой угрозы. Данная позиция фигурирует в постановлениях ООН и поддерживается экспертами всего мира. В первой статье Конвенции об охране нематериального культурного наследия перечисляются ее цели, а во второй даются детальные определения основных понятий. Нематериальное культурное наследие означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, группами и в некоторых случаях отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия. Здесь же указаны пять областей, в которых проявляется нематериальное культурное наследие. Первое. Устные традиции и формы выражения, включающие язык в качестве носителя нематериального культурного наследия. Второе. Исполнительские искусства. Третье. Обычаи, обряды, празднества. Четвертое. Знания и обычаи, относящиеся к природе и Вселенной. Пятое. Знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. Все пять областей можно отнести к народной культуре. Устное творчество – это народная литература, которая является важной и даже главной частью нематериального культурного наследия. Во время исследований нравов и обычаев аборигенов на Востоке ученые Запада обнаружили, что многие традиции бытуют и среди низших слоев населения западных стран. В результате изучения этой культуры сформировалась особая наука — фольклористика. Возникновение фольклористики связано с антропологическими исследованиями XIX века, которые европейцы начали проводить в Восточной Азии, Африке и Латинской Америке, чтобы поддерживать свое господство над колониями. Им удалось собрать и изучить немало объектов народной культуры аборигенов. Фольклористика же изучала прежде всего народную культуру Востока. С развитием общества расширялась и сфера антропологических исследований. Сегодня в работу антропологов входит изучение жизни современного общества, урбанистическая антропология. В связи с этим граница между антропологией и фольклористикой стала несколько размытой. В попытке провести четкие границы между двумя науками Антропология стала делиться на физическую и социальную. Они соответственно изучают человека и общество. Что касается изучения культуры, то оба направления антропологии в качестве объекта исследований используют народную культуру и обычаи. Поэтому народная литература входит и в сферу антропологических исследований. Монография «Китайская народная литература» и исследования народных песен получившие международную премию Петре, которую вручает Центр антропологических исследований Палермского университета в Италии, тому пример. Джузеппе Петре – основоположник антропологии в Италии. Когда я ездил туда за своей наградой, посетил этнографический музей Джузеппе Петре. Большая часть экспонатов – это различные объекты народной культуры. Изучив их, можно представить, как жил народ в те времена. Понятие «Фольклор» от английского слова folklore введено английским ученым Уильямом Томсом в 1846 году. Термин вошел в международное употребление, хотя его значение во многих странах определяется по-своему. Первоначально в английском языке термин употреблялся в значении «народное знание», «мудрость». Согласно американскому определению, это общность произведений устной литературы. Позже значение было расширено до некоторых обычаев и народных верований. В Европе в основном используется такое же определение. В странах бывшего СССР и в России фольклор – это устное народное творчество. В международных научных кругах часто проводится параллель между фольклором и народной литературой. В мировой научной практике народная литература является частью фольклора, поэтому ее исследования считаются фольклористическими. Западные ученые часто пользуются концепциями фольклористики для изучения народной литературы, они рассматривают ее как фольклорный материал для проведения эмпирических исследований. В бывшем СССР ученые и мыслители, одним из которых был Максим Горький, рассматривали народную словесность как разновидность литературы, поэтому все концепции, полученные в результате исследований, считались литературными. После движения 4 мая западная фольклористика проникла в Китай. Под движением 4 мая понимаются массовые протесты, переросшие в антиимпериалистическое движение, преимущественно антияпонское. Оно возникло в Китае в мае-июне 1919 года на фоне октябрьской революции в России. В 1922 году в предисловии к изданию Геяо народные песни. Подготовленного Пекинским университетом, было сказано, что у сбора народных песен есть две цели. Первое – проведение фольклористических исследований. Второе – создание новой поэзии, то есть чисто литературная цель. В 1927 году в издании Джуньшанского университета Миньсу были приведены результаты исследований, хотя они были сфокусированы на народной литературе но проводились с точки зрения фольклористики. После выступления Мао Цзэдуна в Янюане на совещании по вопросам литературы и искусства в 1942 году работа по сбору народных песен стала проводиться в основном для создания новых литературных произведений и для популяризации литературы. В новообразованной Китайской Народной Республике фольклористика, антропология, социология стали считаться буржуазными псевдонауками, созданными служить на благо империалистической агрессии. Поэтому народная литература рассматривалась исключительно с позиций литературоведения. С началом проведения политики реформы и открытости эти взгляды подверглись критике. Фольклористика, антропология и социология были реабилитированы. В страну попало большое количество фольклористических исследований зарубежных ученых все единодушно признали необходимость многосторонних исследований народной литературы, но по-прежнему с точки зрения литературоведения. исследование народной литературы – это китайская научная традиция, которой уже несколько тысяч лет. Сегодня в программах и учебных материалах по дисциплине народная литература все еще делается упор на литературоведческие исследования. Вопрос взаимосвязи с другими науками затрагивается в девятой главе данной монографии, в разделе «Исследования народной литературы». Запись литературного наследия за период в несколько тысяч лет, исследования последних ста лет, показали, что 56 китайских национальностей отличаются чрезвычайно богатым литературным наследием. Примерно 50 народностей не имеют письменности. Их литература, история и другие проявления культуры существует только в устной форме. Изучение этого массива представляет собой титанический труд. Из-за недостатка знаний о народной литературе многие эксперты зачастую пренебрегают ею или вовсе игнорируют эту область. Наша первоочередная задача — исправить сложившуюся ситуацию. Впервые монография «Китайская народная литература» вышла в свет в январе 1981 года и сразу же получила широкое распространение. Книга редактировалась дважды – в 1985 и 2002 году. Общий тираж превысил 200 тысяч экземпляров. Данное переиздание дополнено новой информацией и выпущено в рамках проекта «Пекинские учебные материалы высшего качества». Данное переиздание дает наиболее полную информацию о нематериальном культурном наследии, Здесь отражен более высокий уровень культурного самосознания. С большим энтузиазмом была проведена работа по изучению нематериальной культуры и освоению базовых знаний. Кроме того, в переиздании включены сказки, баллады, народные песни, поговорки, загадки, произведения театрального искусства малых форм, пьесы, а также общий обзор народной литературы и другие плоды шестилетней исследовательской работы. Перерабатывая и дополняя книгу, мы старались привлечь как можно больше новых трудов, концепций и материалов. Мы приносим благодарность всем авторам, а также всем читателям и экспертам, которые поделились своим мнением. С вашей помощью нам удалось провести более глубокий анализ и повысить качество книги. Для некоторых схем не можем согласиться, мы написали опровергающие статьи. Например, статья 1992 года «Опровержение некоторых теорий о народной литературе», опубликованная в журнале Бейдзин, Шехуэй, Кесюэ. Мы приветствуем различные точки зрения, поддерживаем научный диалог, стремимся к истине, чтобы достичь нового качественного уровня в области изучения народной литературы. Надеемся, что книга не только станет учебным и справочным материалом для преподавателей высшей школы, бакалавров и аспирантов, но и будет полезна широкому кругу читателей, включая писателей и деятелей искусства. Народная литература является точным и всесторонним отражением общественной жизни, затрагивает многие острые вопросы. В своем исследовании мы стараемся давать наиболее научные толкования, анализировать важные социальные проблемы и теоретические вопросы, исходя из фактов, а не философских суждений, опираясь на теории марксизма и пользуясь многомерным подходом. Это то, над чем мы работали с большим усердием. Удалось ли нам это? Оставлю судить читателям. Дуань Баолинь, 31 декабря 2008 года